12 4. Сложное положение. Как пишет Ольга Черненькова, в апреле 1914 года Анна Ахматова оказалась в довольно сложном, щекотливом положении. У нее был роман с молодым композитором и футуристом Артуром Лурье, и она забеременела Рожать она не захотела когда 11 апреля 1914 года Ахматова писала «Доля матери — светлая пытка, я достойна ее не была». По мнению Черненьковой, она говорила не об отношениях с Львом, а именно об этой беременности. По всей видимости, после этого аборта Ахматова больше не могла иметь детей. Она рассказывает об этом мужу. Гумилев в это время увлечен Татьяной Адамович, которая недовольна ролью любовницы. Выслушав признание Анны о ее связи с Лурье, Николай в ответ признается в романе с Адамович. Татьяна Адамович, учительница танцев, однажды рассказала Гумилеву, как в школу, где она преподавала, пришли какие-то дамы, чтобы выбрать для своих детей учительницу танцев. И когда директор предложила им Татьяну, Одна из дам сказала: Что вы, что вы, она любовница Гумилева. Татьяна просит любовника жениться на ней, но когда Гумилев рассказывает об этом жене, Ахматова ставит ее слова под сомнение. Совершенно неправдоподобно, чтоб какие-то дамы знали об этом. А если и знали, добавляет она, то так сугубо искали бы невинную учительницу. А если и искали они не стали бы заявлять об этом во все всеуслышание в казенном учреждении, да еще местному начальству. Гумилев согласился, и, казалось, дело разрешилось, но, как пишет Черненькова, к несчастью, Анна находит у Гумилева письма его любовницы. Она читает их всю ночь, после чего у нее происходит объяснение с мужем, и Гумилев предлагает развестись. Она соглашается при условии, что лев останется с ней. Свекровь, узнав об этом, заявляет, что она категорически не согласна расстаться с внуком и отдать его невестке, такой не приспособленной к жизни. Похоже, только чтобы не огорчать свекровь и мать, Анна и Николай решили не разводиться. А вскоре Николай охладел к Татьяне. «Бедная Татьяна».